Глава 28. Выслушав рассказ Эли о встрече с Маркусом, Джин отреагировал сухо. Вот как. Чего-то в этом роде я и ждал от Детриера. Он же кровный враг драконов, а значит, и мой. Ты злишься? Эли не могла заставить себя взглянуть парню в глаза. Вместо этого изучала носки новых туфель. Мы с тобой не встречаемся. Так почему я должен злиться? Разве что на этого богатенького охотника. Но я думал об этом, когда мы стащили у него карту и ждал, что он прицепится к нам. Что ж, пока детриер не мешают, не будем о нем переживать. Если ты, конечно, не влюбилась в него. Эля тут же яростно вспыхнула. Я не настолько легкая добыча. Ну вот, хорошо. Чем думать о Маркусе, давай лучше обсудим дальнейшие планы. Тебе нужно собрать свои вещи. Мы покидаем столицу. Ну почему? Это из-за Маркуса? Но я подозреваю, что у него везде свои люди, и он легко найдет нас снова, если захочет, сказала Эля. Я думаю, последней части карты нет столицы. Драконя кровь подсказывает мне, что нужно направиться в другое место. И куда? Изучая историю королевства, я наткнулся на упоминание города Цегин. Его называют колыбелью драконов или драконьим городом. Первые драконы появились именно там. Город был назван в их честь. Думаю, именно там нужно искать последнюю часть карты. «А как мы туда попадем?» – спросила Эля, взволнованная предстоящей поездкой. Кажется, она не путешествовала уже тысячу лет. «Нам повезло. Цейен считается курортным городом. Он расположен у подножия гор, рядом с прекрасным озером Леда. Чтобы добраться до него – «Нам нужно сесть на поезд и ехать до конечной остановки два дня. Потом переправиться на пароме через озеро, и мы на месте. Можешь захватить наряд для купания. Вдруг удастся сходить на пляж?» «Отлично!» Пошла собирать вещи. Ликовала Эля, заметавшись по дому. Вещей у нее было немного, как и денег, которые следовало взять с собой. Немного подумав, она спросила... Жить в курортном городе, наверное, не дешевое удовольствие. У нас вообще есть деньги на эту поездку?» Джин задумчиво провел ладонью по темным волосам. «Ну, свои я потратил. Билеты на проезд, паром, туфельки тебе в подарок и все предшествующие траты. Пожалуй, пьяно ли. В Цегине нам придется устроиться на временную работу. Не смотри на меня так мрач. Работать, скорее всего, буду я». Кроме того, в Цегине есть старинная библиотека, но они принимают в основном целителей и травников. Для таких гостей даже придуман специальный тест, доказывающий их знания. Целители получают постоянный читательский билет. Для других читателей под разрешен только раз в месяц. Поскольку ты разбираешься в лекарственных травах, то легко пройдешь тест. А это необходимо, потому что на поиске сведений о том, где искать драконов, Может уйти не один день. К тому же в библиотеку лучше идти тебе, потому что я медленно читаю и почти не умею писать. Джин выглядел смущенным, или удивленно спросила: Но ты же при мне читал книгу очень медленно и пропуская многие места, где символы на бумаге мне непонятны. Я нашел в книге то, что нам необходимо, только благодаря драконьему чутью. И откуда мне знать грамоту? Я не рос в благородном семействе. Те крупицы знаний, что у меня есть, я раздобыла скорее вопреки, чем благодаря. Хочешь, я тебя научу? В моей первой жизни в этом мире моя мать была хорошим учителем. Я думаю, я смогу. Почему бы и нет? Я не против брать у тебя уроки. А оплата? Я и так должна тебе, ты забыл? Покачала головой Эля. Так что никаких денег.